Вдруг чья-то рука тяжело легла на плечо Кости. Он огляделся и увидел спокойного и усмехающегося Вадима. «Чего нужно?» «Отпусти девушку», — мягко попросил Вадим. Костя не отпускал Машу. «Девушка моя, что хочу, то и делаю». «Отпусти», — сказал, — повторил Вадим. «Да отпусти ты!» — крутнулась Маша. Вырвалась, поправила волосы. «Идиот!» «Это я идиот!» — заорал друг Костя. «Сама идиотка! Ходишь и корчишь из себя президентскую дочку! Герло кризанутое, вот ты кто!» Вадим прижал его к стенке с такой силой, что у того даже очки свалились с переносицы. «Еще одно слово, сучок, и я тебе все лампочки стряхну, понял?» Костя растерянно нагнулся за очками. «Понял». Вадим отпустил его, взял Машу под руку, повел со двора. «Ты откуда взялся?» «Есть разговор. Пошли ко мне в машину». «А что случилось?» «Надо посоветоваться». Девушка махнула вышедшему из машины Саше, чтоб не беспокоился, нырнула на переднее сиденье Вадимова автомобиля. «Что за парень приставал?» — поинтересовался Вадим. «Да так, Децл, однокурсник, что стряслось?» «Передай ему. Еще раз грабли оттопырит, оторву все, что висит». Маша с удовольствием рассмеялась. «Да ладно тебе!» Он и без того наложил полные штаны. «Чего приехал?» Вадим помолчал, неожиданно спросил. «Ты знаешь такого Виктора Борисовича Гриднева? «Знаю. Друг отца, чуть ли не со школы. А чего он?» «Он хочет познакомить меня с твоим отцом». «Зачем?» «Он-то откуда знает тебя?» «Он у нас работает начальником службы безопасности». У Маши поднялись брови. «Иди ты. Ну и пусть познакомит. Только чтоб без меня». Вадим улыбнулся. «Естественно, без тебя. Хотя это и неправильно». Маша повернулась к нему. «Почему?» «Не нравится мне Гряднев. Странный он какой-то. Денег для твоего отца просит». «Что? Он что, с ума сошел?» Маша была искренне возмущена. «Может быть. Поэтому лучше было бы, если бы ты меня познакомила с отцом». Маша рассмеялась, удивленно уставилась на друга. «А как ты себе это представляешь?» «Представить как своего парня?» Вадим спокойно смотрел на девушку. «А почему бы и нет?» Маша помахала перед его лицом пальцем. «Нет, для парня ты староват». «Не согласен». Вадим, шутя, куснул ее за палец. «Разница в возрасте мужчину поднимает, а женщину красит». Девушка подумала, отрицательно покачала головой. «Не хочу. Не буду. Со временем, может, и решусь. Но сейчас нет». «Со временем, может быть, поздно. Почему?» Вадим пожал плечами. «Гряднев успеет наломать дров, и ничем уже не поможешь». Маша взяла ладошками его лицо, притянула к себе, вдруг поцеловала. «Ладно, я подумаю. Пока». Она покинула салон и направилась к своей машине. «Вадим остановил ее. Может, на моей?» «Не будем нервировать службу охраны, ладно?» Обойдя парня, махнула на прощание и поспешила к своему авто. Машина неслась на скорости за сто. Саша некоторое время вел машину молча, затем вдруг посмотрел на Машу через плечо, спросил. «Тебе нравится этот мужчина?» Маша не поняла. «Который?» «С которым ты сидела в машине?» От удивления Маша помолчала, потом спросила. «А тебе?» «Нет», — твердо ответил водитель. «Почему?» Темный какой-то. Нехороший. Маша с интересом посмотрела на спину Саши. «С чего ты взял?» «Не знаю», — ответила спина. «Вижу. Особенно, когда очкарик к стенке припер. Что-то звериное в нем, злое. А в тебе? Что во мне?» Не понял Саша. «В тебе доброе?» «А при чем тут я? Не понимаешь?» «Нет». «Ты мой охранник, понимаешь?» — сказала жестко девушка. «Ты видишь, что ко мне пристают, и не с места. Добрый сидишь. А злой подошел и защитил меня. Понимаешь, какая разница между добрым и злым?» Охранник молчал. Машу все больше разбирала злость. «Понимаешь или нет?» «Не понимаю». «Вот если не понимаешь, сиди себе и молчи, и не суй свой нос не в свои дела». Саша помолчал, тихо ответил. «Хорошо, извини». Машина неслась дальше, и до самого дома никто не произнес больше ни слова. Комната, куда ввели понятых по делу Погодина, Мужчину и женщину была подчеркнута казенной. Серые голые стены, несколько стульев, один стол и яркий электрический свет. Понятые чувствовали себя неуютно. Они затравленно озирались. Старший лейтенант Культяев, одетый в гражданское, наголо стриженной, мрачной и неразговорчивой, кивком указал посетителям на стулья. Сам сел напротив, в поисках чего-то стал двигать грохочущие пустые ящики стола. Потом вспомнил и вынул из кармана пиджака диктофон. Поставил его перед собой, взглянул на зажавшихся и в конец напуганных понятых. «Москвичи — Москвичи? — спросил Культяев. — Нет, — покрутил головой мужчина. Женщина бросила на него испуганный взгляд, ответила. «Да». «Муж-жена?» — поинтересовался Культяев. «Почти. Друзья, то есть», — сообщил мужчина. Женщина уточнила. «Полгода вместе». Культяев внимательно поизучал их, спросил друг: «Где вас нашли менты?» «Не проблема», — пожала плечами женщина. «У меня на квартире». Они всегда находят. Сколько заплатили? «Пока ничего», — тихо пожаловался мужчина. «Ни копейки». «Врешь», — оборвала его женщина. «Бутылку». Культяев предупредил. «Договариваемся сразу. Вранье тут не хиляет. Говорим как на духу. Вас били? Вам угрожали?» Женщина покрутила головой. Нет. Да. Оскалился мужчина. И то и другое. Я предупредил без вранья, заорал Культяев. Вас били, менты. Били, тихо сказала женщина. Сильно, подтвердил мужчина. Хотя следов нет, будут, заверил Культяев. Значит так, красавцы, откройте клапана и запоминайте. Сначала вас уговаривали по-хорошему. Вы не соглашались. Мужчина не понял. Кто уговаривал? Менты, идиот! С презрением разъяснила женщина. Потом начали бить. Били до такой степени, что вы согласились дать ложные показания уточнил Культяев. — Но следов-то нет, — развел руками мужчина. — Сказал, будут. — Вы нас побьете? — еле слышно спросил мужчина. — Нет, погладим. И дадите показания. В квартире не бывали, никакого пистолета не видали, бумажки подписали под давлением. Усекли? Женщина Примостилась поудобнее. Кому давать показания? Журналисту. Явится перед ясной очи, вы ему и споете. А на память еще и сфоткайтесь, чтоб товар был лицом. А нам заплатят? Неуверенно спросил мужчина. Кто? Не знаю. Вы, наверное. Или журналист? «По-больничному, идиот!» — хмыкнула опять женщина. «Правильно!» — ответила, — одобрил Культяев. «И не вздумайте утюги скользить по разным направлениям. Мы таких фокусов не прощаем». «Мы это уже поняли», — кивнула женщина. «Поэтому можете на нас рассчитывать». Поднялась раздраженно, погрозила... Сожителю. «Смотри, козёл! Люди тут серьёзные, уважительные. Один неверный шаг — и будешь ночевать в другом месте!» Мужчина кивнул. «Ага, на кладбище!» И жалобно поинтересовался. «А когда бить-то будете?» «Скоро! Сейчас!» Культяев нажал какую-то кнопку под столом, Дверь комнаты открылась, и в нее втиснулись два дюжих парня с бычьими шеями. На старой площади в кабинете главы администрации президента сидели сам глава администрации Кумаков и секретарь Совета безопасности Чиянов. В комнате было прохладно от мягкого кондиционера, кресла стояли удобные, глубокие, Мужчины пили чай и чувствовали себя уютно, расслабленно. «Получается, президенту объявлена война?» Полувопросительно произнес Кумаков. Чиянов усмехнулся. «Ну, это никакая не война. Так, шалости идиота». «Он может и идиот, но за ним стоят люди, которые далеко не идиоты». И многое просчитали. «А кто за ним стоит?» Согнал на лбу морщины Чаянов. Кумаков хохотнул. «А вы еще не в курсе?» «Петр Иванович Мамонов». «Господи! Он же человек долгого!» «Вы бывали когда-нибудь на скачках?» «Так вот, опытный игрок...» Никогда не ставит на одну лошадь. Обязательно находит подстраховочный вариант. Кого подстраховывать? Долгого? Он преемник. На него поставила вся Россия. Кумаков сделал глоток, негромко разъяснил. Россия как поставила, так и может положить. И Мамонов это прекрасно понимает. Опытный волчара. Мы слишком рано вытолкнули Дмитрия Дмитриевича в преемнике. В силу определенных умственных способностей он решил вести себя больше, чем преемник. А это стало напрягать страну, особенно думающую часть. Журналистов там, интеллигенцию, бизнес. Вот и возникла необходимость вбросить некоего шута который бы наворотил не весь чего, доведя своим бредом несчастный народ до припадка. Однако Шут оказался умнее, чем думали некоторые. Теперь уже на положении Шута может оказаться господин Долгов. Мамонов, думаю, это предвидел и засунул к Погодину в качестве главного советчика Крупина. Кто такой Крупин, думаю, вам объяснять не нужно. И теперь к новоиспеченному кандидату ринулась вся братья, который не устраивал преемник. Они увидели в нем реального будущего президента. И Мамонов тут же начнет потихоньку сливать Долгова и перебегать на сторону Погодина. «Редкий цинизм», — вздохнул Чаянов. Прагматизм. Именно так делается чужой успех, который в результате становится твоим успехом. Чиянов полез в портфель, вынул оттуда коробочку с магнитной записью, передал ее главе администрации. У меня на этот счет, Сергей Антонович, тоже есть некоторые сведения. Кумаков с интересом и настороженностью посмотрел на подарок. Что здесь? Разговор Власова с министром внутренних дел Шнурко. О ком? Естественно, о Юрии Алексеевича Погодине. Кумаков поелозил на стуле. Можете изложить суть? Суть одна. ФСБ в высшей степени заинтересована в Погодине. Это неудивительно. У президента отношения с ФСБ натянутые. С каких это пор, удивился чиянов С тех самых, когда президент взялся реорганизовывать контору. Долгов тоже не их человек. Вот и мы приходится играть свою игру. — Но это ФСБ, Сергей Антонович, — воскликнул чиянов Даже не Совет Безопасности. «ФСБ!» Кум задумался. Некоторое время изучал пальцем ободочек чашки, поднял глаза на Чаянова, нехорошо улыбнулся. «Мы, Виктор Иванович, не имеем права сидеть сложа руки. Начинается серьезная игра, в которой обязательно будут жертвы. И жертвы эти мы с вами». Переметнуться из команды в команду мы уже не успеем. Время ушло. Поэтому будем драться до конца. За себя, за семьи, за свое будущее. Даже за нашего несчастного президента, с которым в случае выигрыша, команда Погодина сведет еще те счеты. Драться. Автомобильный кортеж из трех иномарок с мигалками подкатил на лихой скорости к особняку, в котором находился штаб Погодина. Охранники натренированно выскочили из машин. Часть из них немедленно образовали некий коридор. Другие помогли выбраться из джипа «Мерседес» лидером партии Крайновскому, Милованову и Печугину и направились к главному входу. Охрана при входе попыталась было придержать гостей, Но Крайновский резко оттолкнул переднего, закричав. «Спокойно! Пропустить депутатов Государственной Думы!» «На каком этаже, шеф?» Ошарашенный таким напором охранник тут же выдал. «На втором. Комната 215. Молодец! Вот так и надо отвечать!» Толпа визитеров двинулась по широкой лестнице наверх, редкие встречные останавливались, с интересом смотрели на неожиданных гостей. Они влетели в приемную, секретарь поднялась, пытаясь что-то произнести, но Крайновский перебил ее. «У себя?» «Предупреждать не надо. Пусть будет сюрприз». Он по-хозяйски распахнул дверь кабинета Погодина, увидел сразу несколько человек. Самого Юрия Алексеевича, Крупина, Утилова, Гриднева и Настю. Прямиком двинулся к Погодину. «Если не Магомед горит, то гора к Магомеду». Обнял, крепко пожал руку, оглядел присутствующих, распорядился. Значит так, нам нужно полчаса интимной беседы, поэтому лишних попросим удалиться. А кто здесь лишний? С улыбкой удивления поинтересовался Погодин. Все, кроме нас с тобой. Тут же перешел на ты визитер. Попроси своих людей очистить помещение, мои уберутся без просьбы. Махнул своей свите. «Ждите в секретарской. Полчаса». «Мне может все-таки остаться?» Неуверенно спросил Милованов. «Не сейчас и не в этом месте. У нас на коллективные беседы нет времени». Погодин кивнул своим, и все послушно вышли. Крайновский рухнул на диван, налил из бутылки воды в чужой стакан, залпом выпил. «Что за народ?» «Помощники», — констатировал Погодин, глядя на партийного лидера. «Говно команда», — отрубил тот. «Особенно этот, с глазами в пучок. Кто такой?» «Моя правая рука, Крупин». «Рубить! Сходу, сразу!» «По всем повадкам вижу, КГБист! Гони без колебаний, подставит!» «Хочешь, подберу людей?» «За один месяц выведут в президенты». «У нас в запасе три». «Тебе виднее. Я предложил, ты решай». Крайновский оглядел комнату, потрогал мебель, снова налил воды. Погодин внимательно наблюдал за ним. Тот огорченно цокнул языком. «Бедновато? Но это дело наживное». «Давай, парень, дружить». Погодин улыбался. «Вот так сразу?» «Сразу. Потому что у тебя нет времени». «Юрий Алексеевич по-прежнему держал дистанцию. А у вас?» «Тоже нет. Поэтому я протягиваю руку дружбы и помощи». Крайновский обнял Погодина, тот освободился. «Против кого будем дружить?» «Не против, а за тебя». «Ведь хочешь быть президентом?» Гость насмешливо уставился на хозяина кабинета. «Это уже не секрет», — ответил спокойно тот. «Тем более. Если я рядом, ты считай уже президент. А если не получится?» Крайновский подошел к Погодину поближе. «Как тебя, Юрий Алексеевич?» «С такими мыслями, Юра, лучше сидеть дома и сопеть в валенок» посоветовал Крайновский. «Как это может у нас с тобой не получиться? А у кого тогда получится? У Долгова? Ты пробовал когда-нибудь выговорить его по имени-отчеству? дм Он сам-то язык ломает, а про простой народ и говорить нечего. Хочешь, назову твои проблемы, прежде всего, деньги. Будут, кивнул Погодин. Не сомневаюсь. Но какого происхождения вопрос? К тебе сейчас полезет вся шушера, от уголовников до надсменов, Все захотят урвать. А мои деньги чистые. Согласен? Погодин пожал плечами. Надо подумать. Молодец. Правильно отвечаешь. Любые деньги с запахом, поэтому надо нюхать. Второе. Тебя будут все время подставлять. Погодин улыбнулся. Уже подставили. С пистолетом? Идиоты! Детский сад! Будут подставы посложнее и пострашнее. Поэтому тебе нужен будет тыл. Тыл — это я. Я на таких штучках зубы стесал. Тоже надо подумать... Крайновский погрозил пальцем. «Тут ты не прав. Завтра мужики из органов крутанут тебя, твою семью так, что все вы будете впополами. Поэтому безопасность надо решать в первую очередь. Первее, чем вопрос бабок». Погодин терял терпение. «Что еще?» «Понял, проехали. Теперь главное». Тебе надо срочно влиться в мою партию. Знаешь, как она называется? Кто ж не знает. Независимая Россия. Только вот непонятно, от кого независимая. Крайновский нагнулся к Юрию Алексеевичу, негромко проговорил. Если не официально, ну это так, между нами. Независимая от всех иноверцев. От сионистов, нацменов и прочей нечисти. Погодин смотрел на него в упор. А официально? Официально от всех, продолжал переть гость. От Азии, Африки, Америки, Европы. Россия самодостаточная и великая держава. У нас есть все. И нам незачем гнуть спину перед всякой мразью. Не согласен, вдруг ответил Юрий Алексеевич. Крайновский удивленно уставился на собеседника. «С чем?» «С вашей концепции». Крайновский нахмурился. «А кто ты такой, чтобы соглашаться или нет? Ты видишь, кто к тебе пришел?» «Но ведь пришли». «Только потому, что ты по телевизору нес то же самое». «Значит, плохо слушали. Я говорил совершенно о других вещах» а то, что декларируете вы, похоже на примитивную провокацию. От такого заявления Крайновский оторопел окончательно. — Что? Что ты сказал? — Сказал то, что вы слышали. Крайновский покрылся багровыми пятнами. — Значит, я провокатор? Крайновский провокатор? Ах ты сука! Он схватил бутылку из-под воды замахнулся на Погодина. Тот ловко и сильно перехватил руку гостя, тут же заломил за спину, пошел на болевой прием. «Отпусти! Отпусти!» — сказал. «Больно!» Погодин отпустил, в полусогнутом виде довольно ощутимо подтолкнул гостя к двери. «И забудь сюда дорогу!» Крайновский выпрямился. Потрогал ушибленный локоть, взялся за ручку двери и вдруг заорал во все горло. «Запомни этот день, сволочь! Он тебе выйдет боком! И не потому, что ты не принял мое предложение! Потому что ты ничтожество, бездарь, идиот! Из тебя не то что президент! Из тебя дворник нормальный не получится!» Погодин рванулся было к нему, но в это время дверь открылась, и комната быстро наполнилась людьми из команды Погодина и Крайновского. Никто не мог понять, что произошло. Милованов пытался унять, успокоить шефа, но тот вырывался, продолжая кричать. еще запомни, дебил! В моем лице ты получишь врага, противника, уничтожителя! В порошок сотру, на посмешище выставлю, в унитаз спущу, и никакую партию ты без меня не зарегистрируешь!» «У меня все схвачено! Запомни это!» Гряднев сориентировался быстрее всех. Неожиданно с офицерской решительностью молча схватил гостя за шиворот, потащил за порог. «Ты что делаешь, парень? Сейчас же оставь меня!» «Ты за это ответишь, дубина!» «А ты ответишь за дубину, козел!» Гриднев с размаха дал депутату сильного пинка, закрыл дверь, с гордым видом вернулся обратно. «Пардонте». Но эта публика по-другому не понимает. Он выглядел таким смешным и довольным, что Погодин, глядя на него, не выдержал и вдруг стал смеяться. Другие быстро поняли причину его смеха и тоже стали хохотать. Гриднев с недоумением смотрел на смеющихся, не въезжая в их реакцию и только смущенно пожимая плечами. «А чего? По-моему, все правильно. Нормально. Чего в этом юморного? Что-то не так, да? Ну, чего вы, честное слово?» Погодин обнял его по-дружески. «Все хорошо. Просто замечательно, Виктор Борисович. Выпьем за вас». Кто бы возражал, а я за. Погодин достал из серванта бутылку коньяку. Фужеры собственноручно стал разливать. А зачем он, интересно, приезжал? Нюхал, хмыкнул Крупин. Но он же идиот, заключил Утилов. Причем законченный. Разве так себя ведут? Он далеко не идиот. Это была разведка боем. Да, сыграл под шута. И кое-что понял. С этого дня он начнет нас гнобить через Думу, через прессу, так, на всякий случай. Чтоб и перед президентом лицо не потерять, и перед долговым высветиться. Но если у нас дела пойдут в гору, тут же приползет на полусогнутых. Крайновский настоящий политик, умный и грязный. Крупин внимательно посмотрел на присутствующих. «Я б таких на порог не пускал», — сказал Гриднев. «А он и не придет. Пока». Погодин поднял фужер. «Но как только у нас дела пойдут в гору, тут же приползет на полусогнутых. Все чокнулись и выпили».